Она завидовала его стройной и маленькой ручки, свежести и нежности лица. Для неё, бедной невинной девушки, всю жизнь свою провязавшей чулки и проштопавшей старое бельё, часто по целым часам не видавшей в окна своей комнаты более одного прохожего самёрца, для неё вид Шарля был источником роскошного, неведомого наслаждения.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 выштой для него прекрасной путешественницей по Шотландии. Евгения не хотела верить глазам своим, что это обыкновенный платок, это совершенство, труд любви для любви. Прием, жесты ее кузен, его дерзкий лорнет, презрительное невнимание к дорогому ящичку, только что ей подаренному деграссенами, который и так недавно ей еще нравился, и который казался ее кузену или без вкуса, или без цены, все то, наконец, что раздражало Крюшо и Дегроссенов, все это ей так нравилось, что в эту ночь и во сне образ Шарля не покидал ее ни на минуту. Нумера вынимались медленно, но скоро лото кончилось. пошла длинная нанет. Пожалуйте белья с ударению. Нужно послать постель молодому барину. Госпожа Грандеф встала и пошла за нанетой. Тогда госпожа де Грассен сказала всем потихоньку: "Спрячем канаши сух и бросим это лото". Каждый взял свои два су, положенные на ставку, потом все встали. И мало-помалу приблизились к огню. Так вы кончили? сказал Гранде, не отрываясь от письма. Кончили, кончили, отвечала госпожа де Грассен и подошла к Шарлю. Евгения вышла из залы движимая одной из тех вдохновенных мыслей, которые рождаются только в сердце женщины, в сердце впервые забившимся любовью.